Чувствовала я себя на порядок лучше. «Итак, говорите хозяина поискать». «Что ж, надеюсь, мы переживем встречу друг с другом». Я глядела, Зрение тут же перестроилось на ночное видение. Поэтому я более-менее сносно смогла рассмотреть маленькое квадратное помещение, в которое попало. Напротив меня чернел проход. «Что ж, все равно делать нечего». Двигаясь по стеночке, я пошла туда. «Удивительно». Но планировка и постройка очень напоминала древнеегипетские гробницы. Все-таки пригодился мне зачетный доклад по Древнему Египту на экзамене по мировой художественной культуре. Так, если я не ошибаюсь, то впереди должна быть более просторная комната. Ага, значит, это все-таки гробница какого-то из вампиров. Интересно, если я найду хозяина, он покажет мне выход. Но пока во всех комнатах было пусто. Наконец, впереди затрепетал огонек. Я пошла на него и через пару комнат оказалась в хорошо освещенном зале. В самом центре помещения сидели трое мужчин и азартно резались в карты, попивая вино. Один из них выигрывал, а двое других очень даже эмоционально проигрывали. Вначале мое появление никто не заметил. Но вот ближайший ко мне потянулся за вином, залить печаль, и обнаружил, что сосуд опустел. В поисках новой бутылки он поднял голову и увидел меня. «О, девушка!» – завороженно произнес он, разглядывая меня своими миндалевидными, причудливо скошенными глазами. Я, в свою очередь, с интересом смотрела на первого в моей жизни вампира с темно-синими глазами. В его черные косички по всей длине были вплетены синие ленты различных оттенков, что еще больше подчеркивало цвет глаз которые у вампиров обычно черные или темно-коричневые. Кожа данного индивида тоже отличалась от общепринятых стандартов и вместо бронзового оттенка была мраморно-белой. То ему очень шло. «Брось, Кассандр!» – фыркнул второй вампир, сгребая к себе выигрыш. «У нас нет времени выслушивать твои фантазии». Третий вампир повернул ко мне голову и тоже удивленно замер. А я, в свою очередь... Лицезрело второго в своей жизни необычного вампира. Его кожа, как и у Кассандра, отливала серебром, но глаза были темно-бордовыми, и такие же ленты велись в переплетениях волос, отчего возникал эффект милирования. Нет, Ивор, он не грезит, растерянно пробормотал бордовый. Ивор Санмар, удивился я, кажется, этот везучий вампир кандидат в нашу пятерку. Вы меня знаете? Растерянно отозвался третий нелюдь, бросая карточный выигрыш и выходя из-за стола. Он с интересом окинул меня взглядом, подходя ближе, а моя челюсть снова отпала. Последний индивид оказался самым необычным представителем своей расы из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Даже по сравнению с двумя предыдущими. Находясь от него на довольно-таки большом расстоянии, я сначала заметила только густые черные волосы, в которые по всей длине были вплетены золотые бусины. При его приближении я заметила, что расположение украшений имеет определенный порядок, и они складываются в замысловатый узор, будто кто-то небрежно накинул на его голову золотую сетку, образующую на макушке рисунок солнышка, лучи которого расходились по всей длине волос и заканчивались крупными каплевидными подвесками но прическа была лишь слабой попыткой подчеркнуть расплавленное золото его глаз. Они действительно были золотыми, не желтыми, не янтарными, не светло-карими от цвета расплавленного золота. Кожа его тоже обладала приятным золотистым оттенком и, казалось, светилась изнутри. Такого солнечного чуда среди народа ночи я еще не встречала. «Девушка», – пришел в себя синий, подходя ближе ко мне, – Вы все-таки не сон. Мы вас сейчас очень рады видеть. Улыбнулся во все 33 бордовой, обнажая довольно длинные клыки. Мы такие бедные, одинокие вампиры. И только Иван Сан Мар молча смотрел на меня, пытаясь прочесть мои мысли. Я физически ощущала его тревогу. Так откуда вы меня знаете? Повторил он. Да какая разница? прошипел Кассандр, обнимая меня за талию. К нам в гробницу взглянула такая симпатичная девушка. Я мягко вывернулась из объятий опьяневшего синего и решила на всякий случай предупредить. Уважаемый, не будите во мне зверя. А кто он у вас? Сразу же заинтересовался бордовый. Летучая мышка? Кошечка? Хомячок, прыснул в кулак синий. Но мы его не боимся. А если мой хомячок весит три тонны? Летает и плюется огнем. Не страшно, полюбопытствовала я. С тех пор, как нох Рамлукуш официально признал наше родство, на вампирской территории дракону объявлена всеобщая амнистия, а нарушение указа о моей защите и неприкосновенности карается смертью. Надеюсь, эти гаврики о новом законе слышали. Неа активно замотал головой синий, отвечая то ли на мой вопрос, то ли на мои мысли. Похоже, винные пары добрались-таки до юного здорового организма, и с каждой минутой парень пьянел сильнее и сильнее. «Нет», – повторил Синий, – «по твоему описанию, это не хомячок, а дракон получается, а это невозможно». И пьяненько так захихикал. «Это почему же?» – возмутилась я. «Потому что единственный дракон женского пола сейчас возится с моей женой, а рядом с тобой я ее не наблюдаю». «Так что же это? Мужья ладиины Или только один из них?» «Леди, вы кто?» – твердо повторил Ивар, пытливый глядя на меня. «Считайте меня хозяйкой, которая пришла взять с вас кварплату», – улыбнулась я. «Эта гробница расположена на моей территории». «Так ты и в самом деле дракон», – поразился Кассандр. «А вы первый муж ладушки?» «Нет», – быстро протразил бедняга. «Я второй. Кассандр Рамдарт, тот несчастный, что не успел вовремя закопаться» исполнил супружеские обязанности. «И что в этом плохого?» не поняла я. «За тридцать часов общения она достала меня до печенок», вздохнул тот. «Даже во время любовных утех литр крови выпила». То говорить обо мне? Я общаюсь с ней гораздо дольше». «А я первый муж достопочтенной леди ладиины. Если не считать вас», протянул мне руку бордовой. «Фарт. Точнее, фарт ром-ром». Светлана Александровна Балаур, я пожала ему руку, княжна Драка. Ивар Санмор с улыбкой поклонился Золотой. Третий Ладушкин супруг, спросила я. Нет, раздался спокойный голос за моей спиной. Третий муж – это я, лорд Дарт Сан мар к вашим услугам. Мар мозг зацепился за последнюю часть имени. Насколько я знаю, у вампиров оно строится в соответствии с определенными законами. На первом месте само имя, далее приставка «рам» и следующее за ним название клана. «Вы родственники?» «Двоюродные братья», – улыбнулся Сейвер. Что ж, кузен Золотого тоже оказался уникальной личностью. Если один был солнцем, то второго можно смело назвать луной. Загар Дарта был холодного бронзового оттенка с каким-то жемчужным мерцанием, а глаза серебристо-серыми. В черных волосах почти такой же, как у Ивара, рисунок, только из серебряных бусин. Да, но храм Лукуш хорошо позаботился о своей дочери. Такой гарем ей составил. Я так залюбовалась мужчинами, что не сразу обратила внимание на необычную приставку «сан» перед названием клана. Раньше я такой не встречала. «Это значит, что мы полукровки», – прочитал мои мысли Ивар. «А какая вторая часть?» – во мне внезапно проснулся дух исследователя. Ильфийская! улыбнулись братья. «Вот только клыки у них были, очень даже вампирские». «Я так понимаю, эти доблестные мужи скрываются от своей благоверной. Но вы что тут делаете?» — обернулась я к Ивару. «Моральная поддержка?» «Я кандидат в ее четвертые мужья», — понурил голову юноша. «Как?» — опешила я. «Насколько знаю, но храм Лукуш не искал для Лады новую жертву». «Оу», – усмехнулся Ивер, – «если бы ваш род был бы не столь чистокровным, а отец таким же амбициозным, как мой, вы бы не задавали таких наивных вопросов». «А мой родитель задолжал правителю крупную сумму. Вот только расплачиваюсь за это я», – вступил в диалог Фарт. «А вот что вас вынудило так себе жизнь испортить? Непонятно». «Моя женитьба – маленькое недоразумение», – вздохнула я. «Э, нет!» – возмутился Кассандр. «Недоразумение – это когда я сказал батюшке, что лучше сдохню, чем женюсь, а мне дали по ушам и женили». «Ну, тогда неудачное стечение обстоятельств». «Неудачное стечение обстоятельств – это по глупости оставить своего папашу на 15 минут с правителем», – горько отозвался кузен Ивара. «Этого оказалось достаточно, чтобы они обо всем договорились». «В любом случае, я пострадавшая сторона!» – крикнула я. Вот что бывает, когда вовремя не появишься в собственном мире, а подданные не знают твоей половой принадлежности. а, -а, -а, -а понимающие, понимающе протянули мужчины. «Сочувствуем, брат, то есть сестра. Слушай, а если ты не по этим делам, то как же вы с ней ладите?» «А никак», – вздохнула я. «Она меня все пилит и пилит». «Вдвойне сочувствуем», – выдохнул Кассандр. «Мы с нее хоть супружеский долг стребовать можем, а ты вообще ни за что страдаешь». «Слушайте, братцы, а вылезайте вы из этой гробницы дней через пятнадцать, отвлеките ее хоть на пару дней, как коллег по несчастью прошу». испуганно замахала руками сильная половина зубастого народа. «Столько не продержимся!» «Слушай, а ты, кажется, с суккубами в родстве?» – трепянулся Кассандра. «Может, их припашешь?» «Угу», – хмыкнул Ивар. «Ты мне покажи того психа, который согласится взять в жены вампиршу. Это только мы отечественный продукт поддерживаем». И то в последнее время на иностранных красавиц заглядываемся, заметил Дарт. А если осужденных заключенных заставить жениться на вампирших? Встрепенулся Фарт. Преступность у суккубов и так практически отсутствует. А с таким законом вообще исчезнет, отрезал Ивр. Я и к ним обращусь, и к вам. Ну, пожалуйста, ну, очень надо. Так может, поделим обязанности? Встрепенулся Фарт. Ивр женится на ладе. Каждый из нас с ней по дню проводит, а вы забираете ее на выходные. Слушайте, Фарт, а у вас случайно сарков в роду не водилось?» – прищурилась я. «Бабушка была», – сознался вампир. «А как вы догадались?» «Ну, если учесть, что в неделе 7 дней и три из них вы выделили на наше сладое общение, то считайте это женской интуицией. А по поводу вашего предложения ничего не выйдет». «Конечно, не выйдет», – возмутил Ивер. «Я не хочу жениться, мне еще жить и жить. И не женись. Пусть эти трое хитрецов с ладушкой по два дня побудут, а я, как самая слабая и беззащитная, так уж и быть испорчу себе воскресенье. А в вашем роду сарков не наблюдалось? дозрительно покатился на меня фарт. Она ж чистокровный дракон, просветил друга Дарт. От ее брата даже сарки плачут. Так, может, согласитесь на мои условия, а? А то вика натравлю. Не надо, дружно всрепенулись мужчины. «Смелуйся над нами, кровопийца!» – измолился Кассандр. «Она же невыносима!» «От такого же и слышу!» – парировала я. «Теперь я очень понимаю мужчин, которым не повезло с женой». «А может, ты ей еще одного мужа найдешь?» – с надеждой посмотрел на меня Дарт. «А лучше еще двух!» – поднял вверх палец Фарт. «Тогда мы сможем мучиться с ней по одному дню, а в воскресенье коллективно прятаться в пирамиде. Вино, девочки!» «А для вас, княжна, мы бассейн, сауну, массаж организуем. Согласны?» Свет внезапно раздался в голове голос Вика. «Ты там еще жива? А как ты думаешь?» «Раз язвишь, значит, пока в норме», – спокойно отозвался брат. «К тебе тут охрам лукуш лезет». «Погодите, не торопитесь. Так ты все-таки нашла хозяина? Он тебя на поверхность доставит? Сейчас спрошу». «Ребят, а вы меня из гробницы выведите?» Да, конечно, кивнул Кассандр, только лади не говорите, где мы, хорошо? У вас пятнадцать дней, жестко напомнила я. А потом я вас дам, как стеклотару. Души у вас нет, скрипнул Фарт, а еще говорят, женщина-гуманные. Я не женщина, я дракон, махнулась я. Свет! вновь связался со мной Вик. У нас тут плохие новости. Этого загадочного Ивора наш прапрадедушка нигде найти не может. Как сквозь землю провалился? «Знаю. Откуда?» «Я его нашла. Под землей. Он еще жив?» «Нет, я умер», – тряхнул головой Ивор, клиниваясь в наш разговор. «Я лучше повешусь, чем на ней женюсь». «Вас для меня искали», – призналась я. Вампир удивленно уставился на меня. «Для вас?» «Так значит, я покорячился, спрятавшись здесь?» «Но, правда же, я не понимаю, зачем вам какой-то полукровка, когда самые чистокровные лорды мира готовы услужить?» На миг я задумалась. «А что ему ответить?» То экзотики захотелось?» «Не поверит. Я уже почти год в рейтинге самых нестандартных драконов геи. Что замуж хочу?» В последней мысли мой внутренний зверь аж поперхнулся и закашлялся. «Да, протянула левое полушарие, тут натурально соврать не получится». А даже если и получится быть убедительной, то вряд ли кто поверит. Ни для кого не секрет, что за год пребывания на геи меня интересовало все, кроме последней темы. Битва, экономика, оружие, магия, география мира, политика, этикет. Наверное, драконы какие-то неправильные. Но белое неудобное платье и замордованный ушастый принц у алтаря в моих планах не значились. Смею предположить, Витька Снури о подобной перспективе также не задумывались. Что касается моего слишком примерного для дракона поведения, то тут, видно, сказывается преобладание генов правильного дракона света. Мы с Виком – близнецы-антиподы. Если раньше в потомках сумрака гены света и тьмы в основном находились в равновесии, то у нас с братом они резко разделились по полюсам. То-то у нас общее, но чаще то, чего нет у меня, с лихвой преобладает в Вике. И наоборот. И если кузену любовные похождения нужны, чтобы набирать энергию, и любовь при этом не обязательно, то мне, увы, нужна последняя. Иначе неинтересно, удовольствие не то. Да и общение с Мишей, признаюсь, не прошло бесследно. И вроде полгода прошло после расставания, вроде успокоилось сердце, но все равно что-то мешает. Наверное, потому что чувства не проходят моментально. По крайней мере у меня. Иногда жалею, что во мне преобладают гены света. Тьма проще относится к чувствам и легче воспринимает мир. Вот только хорошо ли это? Ну да ладно, оставим философию. Что Иверу ответить? Сказать, что братиков ищу для воссоединения семейства, что хочу представить им законные равные права? На мучительную смерть хрукнула левая полушария. Князь им быть, конечно, хорошо, но не драка. Это факт. Ага, если он слышал про проклятие, то я его отсюда ни за какие ковришки не выманю. Что ж сказать? «Мне говорили, в вас есть капелька драконьей крови. Вот интересно было на вас посмотреть. Очень многие в этом мире имеют только драконьей крови», спокойно заметил Ибр. «Но в вас, мне сказали, ее половина, как и в Норе. Хотелось бы собрать всех родственников в кучу. Чтобы пойти громить ведущих магов мира», хмыкнул вампир. «Увы и ах, но во мне нет драконьей крови. При всей моей непонятной симпатии к исключениям я ничем не могу помочь». И все-таки я хочу лишний раз проверить. Эх, жалко нет у меня с собой амулетов изучить это солнышко на профпригодность. Вдруг вы струсили, и сейчас мне вдохновенно врете. Я никогда не лгу. Возмутилось золотое чудо. Даже если мне это выгодно. Не верю. Хорошо, мгнул он. Я вижу, вам необходима медицинская помощь. Да, призналась я в открытую потирая виски. Ваша вентиляционная шахта очень не кстати, вырыто посреди дороги. «Чего?» – возмутился Кассандр. «Какая дорога? Там же болото и непролазные кустарники кругом. Ну, думаю, теперь там после наших с лопарями побежек очень даже ровная вытоптанная дорожка». «Психи!» – возмутился Фарт. «О, кстати, только что со мной связался Вик и требует штраф за размещение шахты в общественном месте». «Какое общественное место?» – возмущенно подпрыгнул Фарт. Похоже, гены сарков все еще оставались сильными. Когда мы строили, то даже в кошмарах предположить не могли, что по тому бурилому и топим кому-то вздумается гулять. Похоже, дракон средство повышенной проходимости. Мрачно, резюмировал Дарт. Ладно, отмахнулся Эйвер, со штрафами и санкциями позже разберемся. И снова повернулся ко мне. Вы знаете, как действуют целительские способности вампиров? «Они основаны на магии крови», – вдруг раздался в голове голос Охрам Лукуша. «Я слышал весь ваш диалог. Позволь этому юноше тебя исцелить. В процессе он раскроется, и ты все узнаешь». «Так вы разрешаете мне помочь вам?» «Да». Тонкие холодные пальцы легли на лоб. Боль, головокружение и тошнота тут же отступили. По всему телу развелась приятная истома, несущая за собой легкость и тепло. Жить сразу стало легче. «Хм...» Как я еще так долго в таком состоянии продержалась? Наверное, это свойство драконов – акцентироваться на первостепенных задачах. Потому как стоило встретить вампиров и столкнуться с проблемой, собственное самочувствие отошло на второй план. Главное было найти решение. Вот только никакого родства с Ивором я не почувствовала. Как это определить? А я уже определил, спокойно отозвался Ивар. У нас с вами нет общей крови. Что, совсем-совсем? Огорчилась я. «Не малейший!» – покачал головой вампир. «А теперь позвольте мне проводить вас к выходу». И, галантно предложив свою руку, повел меня прочь. Шагая по коридорам гробницы, я внимательно всматривалась в его лицо. Как жаль, что врожденное чувство правды решило в этот раз уснуть. Я не знала, доверять ему или нет. «У меня нет причины вам врать», – спокойно ответил на мои терзания проводник. «Скорее всего, отец уже подписал с Нохрам Лукушем брачный контракт, Став четвертым мужем, я автоматически попаду под вашу власть. Что? Ваш брак с Ладзиной односторонний. Ее приемный отец, барон Каракурт, заключая союз, ничуть не заботился о благополучии дочери. И потому вы являетесь ее полноправным властелином и хозяином всего ее имущества, в том числе и нас. Вы можете распоряжаться нами по своему усмотрению. То есть, не поняла я. «Можете делать с нами все, что захотите», – спокойно пояснил Ивар. «Мы – ваша собственность. Отбирая нас для леди Лады, ваш прапрадедушка очень старался учесть и ваши вкусы. Иногда мне даже казалось, что он больше пекся о ваших интересах, чем о Ладушкинах». «Офигеть!» – ползла по стеночке я. «Они что, намекают мне, что у меня не только жена есть, но и целый ее горим? Значит, я могла приказать вам выйти из пирамиды, и вы бы вышли?» «Конечно», – кивнул Ивр, «но забавно было с вами поторговаться, раз вы не знали своих прав. Возьму на заметку. У вампиров, если ты не знаешь своих возможностей, никто тебе не подскажет. Какая милая раса!» «Я тебя сейчас задушу!» – крикнула я. «Пожалуйста!» – кивнул Ивор и стал передо мной на колени. Для моего удобства он даже волосы от шеи откинул, отчего я окончательно обалдела. «Я только об одном вас прошу – не разводитесь с лавииной. «Что? В какой дурдом я попала? Что это за парад психов?» «Как я уже сказал, вы в браке с Ладиной главное, и если она будет нас обижать, вы единственное сможете встать на нашу защиту. Ну а мы в первую очередь обязаны подчиняться вам, а уж потом Ладе». «Нет, горем, вы мне не навяжете». «Пожалуйста», – замолился юноша, хватаясь за полы моей накидки. «Если вы разведетесь, она нам всю душу вытрясет». Но почему ваш брак неравный? Равные браки – большая редкость. Они чаще всего у простолюдинов встречаются. Односторонние браки очень выгодны для того, кто в нем главный. А храм Лукуш никогда не упустит свои выгоды. А здесь еще он о вас, собственной дочерью, заботился. Мало ли, для чего мы вам пригодимся. А мы будем очень хорошими подчиненными. Даю слово. Ну, прапрадедушка. Ну, аферист. Это он так позаботился о том, чтобы я в этот гадюшник не влезла. Тихаря втравил. Он же правитель, заступилась за предка левая полушария. А вековые инстинкты так просто не исчезают. Да и мальчики ничего, благосклонно заметила правая половинка. Таким гаремом мы быстро пойдем на эмоциональную поправку. То есть теперь мне никак не выдать ладу за кого-то равного по власти и богатству и не сбагрить ее навеки вечно, и огорчилась я. Тоже согласится, если все ее мужья ко мне в подчинение попадают. Ну, почему же, пожал Пичамейвор, если вам все-таки повезет найти такого добровольца, то вы можете выдать замуж нашу ладу. Но мы тогда официально перейдем к вам. Так в брачном контракте пункт-то какой есть. Я пока со братьями по несчастью сидел, его вдоль и поперек изучил. И где, блин, выгода? Избавлюсь от одной, получу сразу четверых. «Зато мы спокойные и покладистые», – встал на свою защиту Ивар. «Мы не будем беспокоить вас по мелочам. И уж тем более не будем пилить. Что мы, идиоты, обретенный рай собственными руками гробить?» «Ладно», – вздохнула я, – «вставай с колен, пошли на выход. Потом с этим дурдомом разберусь. Сейчас главное из ближайших неприятностей выбраться и выжить. А из гарема, может, группу шпионов организую. Или еще что придумаю». «Ага». «Откроешь ресторан и заставишь их там стриптиз танцевать!» – хмыкнула правая половинка мозга. «А что?» – оживилась левая. «Дешевая рабская сила! Доход получится приличным! Вика одобрит. Кажется, в последнее время повадки и качества драконов просыпаются слишком часто. Ивар на возникшую прагматичность ничего не сказал, лишь нервно передернул плечами. «Через двадцать минут мы оказались у выхода из гробницы». — Дальше идите сами, — вздохнул вампир, отворяя передо мной массивную железную дверь. — Я не выйду. Там Лада. Всего вам хорошего. — И тебе, — улыбнулась я нелюдью и шагнула в темноту ночи. Пока я ползала по шахтам, падала, слонялась по гробнице и болтала с ладушкиными мужьями, небо стало светлеть. Скоро рассвет. Надо быстрее расправляться с лопарями, а то еще одна ночь на болотах, и я квакать начну. Или озверею. Вик! Нори, Лука, вы где? А ты где? Я быстро описала место. Надеюсь, братья найдут. Ночной воздух дышал сыростью и прохладой, поэтому стоять на месте, ожидая родных, было зябко и тоскливо. Где-то ухала сова, что-то босовито квакало со стороны болота, и смею предположить, что это было крупным. Внезапно этот звук оборвался, и на его место пришло сочное чавканье. Знать, что в нескольких метрах от тебя нечто крупное лопает кого-то более мелкого – волнующее ощущение, если не тревожное. Интересно, этот неизвестный хищник сочтет меня съедобной или все-таки поостережется? Только я так подумала, как на поляну вынырнула огромная тварь, напоминающая доисторического крокодила. Мама родная, а я и не знала, что на моих болотах водятся такие редкие виды. Конечно, подкармливать ценный реликт с собой лично я не собиралась, твердо решив, что она гадиная мною подавится. И одним вымирающим животным на планете танет меньше. Зверь неторопливо подошел ко мне. Все хищники на Гее, даже если сытые, всегда нападают на убегающую добычу. Наверное, срабатывают инстинкты. Поэтому я осталась неподвижной, втайне надеясь, что он меня не заметит. Как бы не так чудовище приблизилось ко мне вплотную, так, что его обнюхивающая вытянутая морда оказалась в сантиметре от моего носа. Главное не бояться, главное не бояться, мысленно повторяла я самой себе, вот только менее страшно мне от этого не становилось. Однако, гад, в какой-то момент я непонятным образом отчетливо поняла, что передо мной самец. Не торопился на меня нападать. Высунув длинный тонкий язык, Он внезапно нежно лизнул меня в щеку. «Своя!» – внезапно пронеслись в моей голове его мысли. «Хорошенькая!» «Ну, здрасте!» «Мне еще тут озабоченных крокодилов-переростков не хватало». Я решительно отступила назад, мягко, но твердо отстранив его морду. Чудик удивленно посмотрел на меня. В желтых глазах с вертикальными зрачками смешались изумление, легкая обида и разочарование». Наконец он отвернулся и грустно потопал в сторону леса. «Понятно!» – снова донеслись до меня его мысли. «У самки дни повышенной раздражительности. Лучше не связываться». Я обалдело глянула ему вслед и махнула рукой. Артур мне, конечно, сообщил, что в какой-то момент поголовно все хладнокровные твари, имеющие хоть какое-то отдаленное родство с драконом, сочтут меня своей. Но я, видимо, все равно не была к этому готова. Минут через двадцать появились запыхавшиеся Вик, Нори и Охрам Лукуш. Увидев меня, вампир просиял, кинувшись навстречу, жал в объятиях. «А я уже боялся, что никогда не огребу тебя по ушам мокрым полотенцем», прошептал он, уткнувшись носом в волосы. «С кем я шалить буду, если с тобой что случится?» «И думать о таком не смей», — строго присек Вик, решительно отдирая меня от вампира и прижимая к груди. «Никогда больше не пугай меня так, сестренка». «Меня тоже», – сказал Нори, обнимая с другой стороны. «В двойных объятиях братьев было тепло и уютно. Но пора возвращаться в пугающую реальность». «А где остальные?» – спросила я, не без сожаления, покидая родные руки. «Метаморфы бегают по лесу, пытаясь собрать лопарей в кучу, чтобы мы могли найти им сокрушительный удар», – ответил Вик. «Не торопясь меня отпускать, словно боялся, что я опять во что-нибудь вляпаюсь. Киси куда-то пропал». Мартифор вместе с вампирскими лучниками пытаются истребить эту заразу, пока не рассвело. Продолжил отчет Нори. Если мы опоздаем, у всех начнутся большие проблемы. Эта гадость очень быстро размножается, и буквально к следующей ночи их будет в три раза больше первоначального количества. Везет же нам на всякую заразу, в сердцах сплюнула я. Кстати о заразе. Втрепенулся со храм Лукуш. Лада закатила истерику, и трое лучников отца пытаются ее успокоить. «А сколько дедушка выделил?» «Две боевые двадцатки!» «Но в лесу они сильно разбрелись, поэтому вряд ли успеют до утра истребить всех лопарей!» озабоченно заметил Вик. «Нам надо какой-то более действенный метод!» «Может Дагберов отозвать?» «Они все не успеют отрицательным одноуглавой Нори, «Да и задание у них очень важное, чтобы пренебрегать им!» «А если загнать лопарей в тупик и взорвать?» предложил Вик. «Свет, ты можешь это устроить?» «Я задумалась!» Пиротехник в первую очередь должен уметь правильно оценить возможность протекания реакции горения и взрыва в той или иной химической реакции. Это позволяет не только правильно и рационально подобрать компоненты смеси проектируемого пиротехнического изделия, но главное остаться в живых и не утянуть в лучший мир не готовых к этому посторонних людей. Оплошность порой дорого обходится. Так, в 1921 году в Апау и в 1947 году в Техас-Сити прогремели грандиозные взрывы нитрата аммония. Оба случая произошли при попытках взрывным способом раздробить лежавшиеся запасы нитрата аммония, используемого в качестве сельскохозяйственного удобрения. Извините, братишки, но наспех взрывать мы никого не будем. Это очень непредсказуемо и опасно. Особенно, если вспомнить, как вы в прошлый наш крестовый поход заминировали туалет, который только по удивительной счастливой случайности оказался любимым порталом Михея. «А если ты в дракона превратишься и поплюешься огнем», предложил охрам Лукуш, «сверху многих испепелешь». Ситуация та же, что и с взрывом. Вокруг нас сплошные болота. В таких местах часто встречаются залежи торфа. А так как болото очень старые, то, полагаю, торфяники обширные. Если я случайно попаду огнем на один из них, то возникнет торфяной пожар. Мало того, что такую пакость просто так не потушишь, так неизвестно, какое количество территории провалится под землю, когда ископаемое выгорит. А горит оно быстро. Из такого дымящегося котлована даже тренированные пожарные не всегда выбираются. Тогда не только лопари, но и мы с вами окажемся в ловушке. «Света дело, — говорит, — вступился Вик. У меня так друг-спасатель на Полесье едва не погиб. Сверху дерн остается, оступишь и провал. Носка. Полесье. Историко-этнический регион и физико-географическая область, расположенная на территории Полесьской низменности. Полесье находится на территории четырех государств – Белоруссии, Украины, Польши и России. Общая площадь составляет около 130 тысяч километров. В основном Полесье располагается на территории Южной Белоруссии и Северной Украины, но также частично охватывает территорию Люблинского воеводства Польши и Брянской области России. Характеризуется наличием огромного количества болот. Конец носки.